четыре с сорок ш е с т августа в о с ь аура человека постоянно излучает вокруг себя энергии света и т ь м ы насыщая окружающее пространство и каждый предмет около и воздействует на все на людей на животных на растения на предметы вещи светоносный аура свет излучает от е м н н т ы и тьму каждое движение действие чувство и мысль или с в е т о н о с н ы или я д о в и т ы п р д в и ж е н и е человека по лику Земли оставляет после себя как бы след или узор. После носителей света остается жемчужный узор духа, после служителей тьмы — темные и путанные коридоры, насыщенные ядом и х э м о н а ц и е й которыми отравляется всё, с чем они соприкасались, и д о носность которых продолжает действовать после их физической смерти. Ауру свой может настраивать человек на к л ю ч е света или тьмы. И так важно следить за собой и знать, какого рода энергии излучают ауры. а у р а уныния, страха, беспокойства, злобы, р а з д р а ж е н и и всех прочих чувств о т е м н ё н н ы х распространяют эти тёмные энергии вокруг, воздействуя особенно сильно на психику людей, с которыми входит в контакт. Можно в каждый данный момент давать себе ясный отчёт, что излучает окружающие с в о е й с о б с т в е н н о й ауры. ответственность за свои излучения велика, контроль, а с т о р о ж н ы е зоркость и постоянное наблюдение за характером с в о и х э м о н а ц и и и состоянием ауры – это т я п е р в е й ш а я обязанность ученика. Когда будут созданы аппараты для снимков ауры, темных е д о н о с ц е в будут просто исключать из общества и изолировать, как теперь изолируют заразных больных, пока их аура не утратит своей е д о н о с н о с т и Разгул тьмы будет положен предел. Контроль над своими излучениями дело неличное, но общественное и пространственное, е з у с л о в н о полезное. Поймут когда-либо люди, что каждый обязан нести свет ауры своей, чтобы излучениями ее благотворить планете и всему, что живет, произрастает и просто находится на ней. А ц е л ь ученика э то настолько очистить мышление и ч у в с т в а свои и собой овладеть, чтобы аура его стала ясно сияющей, свет миру дающий.